Глава 32. Признаки того, что эмоциональный кризис это на самом деле прорыв. Первый. Вы во всём сомневаетесь. Вы больше не готовы принимать всё за чистую монету и не считаете, что убеждения, которые вам внушили в детстве, обязательно соответствуют вашему нынешнему мировоззрению. Вы исследуете философские идеи, Духовные и политические учения и приходите к выводу, что прежде даже не представляли, чего именно не знали. Второй. Вы начинаете понимать, что существует разница между радостными мыслями и ощущением счастья. Вы долго пытались внушать себе счастливые мысли, однако обнаружили, что попали в зависимость от определённых ожиданий, которые так и не сбылись, и теперь чувствуете себя ещё хуже. Вы начинаете осознавать, что есть разница между образом мыслей, который позволяет получать удовольствие от текущего момента, и образом мыслей, который позволяет ощущать счастье в связи с новыми возможностями, перспективами и всем, что лежит за пределами текущей минуты. 3. Вы начинаете замечать поведенческие и логические шаблоны. Вы осознаёте, что многое в вашей жизни, происходящее в отношениях и на работе, А также многие идеи и чувства есть результат ваших представлений о том, как должны складываться обстоятельства. Это и есть шаблоны. Если вы найдёте способ их изменить, они перестанут проявляться в прежних обстоятельствах. Четвёртый. Вы чувствуете нечем необияснимый гнев. Гнев отличная эмоция, особенно когда вы наконец понимаете, что сердитесь не на что-то внешнее, а исключительно на себя. Именно это мы ощущаем на пороге серьёзных перемен. У гнева есть, образно говоря, младшие братья и сёстры: неудовлетворённость, возмущение, раздражительность, жалость к себе. Они неприятны, но недостаточно сильны, чтобы заставить вас что-то предпринять. А вот гнев вынуждает действовать. Он жжёт и подталкивает вперёд. Пятый. У вас возникает вопрос. И это всё Вы начинаете задумываться, неужели вы рождены лишь за тем, чтобы спать, есть, работать, а потом умереть? Вы размышляете о том, ограничивается ли жизнь только этим? Или есть возможности разглядеть какую-то иную реальность, гораздо более разнообразную и впечатляющую? Шестой. У вас есть идея на миллион. Вы нашли те самые отношения, проблемы наконец закончились, И тут вас словно парализовало. Так проявляется старое доброе сопротивление. Ощущая счастье, мы в той же мере чувствуем и страх. Дело не в том, что вы сопротивляетесь новой счастливой жизни, а в том, что в эту минуту очень ясно осознаёте, чего хотите, и в связи с этим чувствуете вполне естественный и разумный страх. 7. Ваше эмоциональное состояние кажется необоснованным. Вроде бы вам не о чем тревожиться и не от чего быть в депрессии, однако вы ощущаете именно это. Нет причин для иррациональных страхов, но они всегда с вами. Вы не до конца понимаете, что именно чувствуете, и осознаете, в чем дело. Вы учитесь анализировать и объяснять собственные эмоции. Восьмой. Вы не до конца понимаете, что вы за человек. Восьмой. Вы привыкли определять себя по тому, как вас видят другие, либо исходя из того, каким должны быть. Но существует разрыв между тем, чего, как вам кажется, вы хотите, и тем, чего вы хотите на самом деле. 9. Вы замечаете знакомые по детству чувства и страхи. Они возвращаются, и тут вы осознаёте, что они никуда и не исчезали. Мысли, идеи, убеждения Чувства, которые вы долго прятали, всегда были с вами и, видимо, направляли вас всю жизнь. Вы этого просто не понимали. 10. Вы страшно боитесь утраты. Точнее, вы боитесь потерять то единственное, что, как вам кажется, может вас спасти, хотя бы эмоционально. Это происходит, когда вы начинаете осознавать, что на самом деле ничто вас не спасёт. И боитесь вы не утраты, о того, что придётся принять реальность прежде, чем вы будете к этому готовы. 11. Вы решаетесь отказаться от того, что себя исчерпало. Вы не отвергаете мечту, вы не отвергаете отношения. Вы просто отказываетесь ждать от этого чего-то большего. Вы избавляетесь от того, что вам не подходит. Вы осознаёте, что отказаться термин негативный, хотя обозначает позитивную и здоровую реакцию. 12. Вы решаете, что не будете больше жертвой собственного разума. Люди не переживают эмоциональных кризисов, не оказавшись на грани прорыва. Любые сильные переживания всегда указывают на фундаментальные изменения, иначе мы бы считали их нормой. Вы больше не хотите жить в рамках прежней нормы и готовы двигаться к более важным, лучшим, счастливым временам.